Весь подол платья заляпан его кровью. Но, может быть, она пришла в хлев, обнаружила тело и в ужасе рухнула на колени? Сэн-Джеймс только покачал головой. — Не пройдет. Почему — Почему? Сэн-Джеймс в очередной раз ткнул пальцем в разложенное на заднем сиденье платье. — Посмотри, как легли пятна, там. Кровь Тейса... Забрызгало платье. «Ты сам прекрасно знаешь, что это значит. Как же кровь могла попасть на подол?» Линли с минуту помолчал. «Она находилась рядом с ним, когда это произошло», — подытожил он. «Иначе быть не могло. Если не она сама нанесла удар, то стояла рядом с тем, кто это сделал». «Она покрывает кого-то, Томи. предположила Дебора, догадавшись по лицу Линли о его мыслях. Он не сразу ответил. Линли перебирал в уме различные модели. Модели высказываний, модели представлений, модели поведения. Как странно, человек долго чему-то учится, прежде чем найти по знаниям практическое применение. Теоретическое знание в конечном итоге неизбежно соединяется с опытом и приводит к некой неопровержимой истине. На вопрос Деборы он предпочел ответить вопросом. «Сэн Джеймс, что бы ты сделал, как бы далеко ты мог зайти, чтобы спасти Дебору?» «Опасный, смертельно опасный вопрос. Неведомые воды. Куда лучше было бы не заплывать?» «Ты насчет сорока тысяч братьев?» Голос Сен-Джеймса звучал ровно, но лицо нахмурилось, стало мрачным и угрожающим. «Как далеко ты мог бы зайти?» «Ставь, Томми!» Дебора приподняла руку, заклиная его остановиться, не разбивать хрупкий хрусталь заключенного между ними союза. «Ты мог бы скрыть истину!» Мог бы принести в жертву собственную жизнь. Как далеко ты мог бы зайти, чтобы спасти Дебору? Сент-Джеймс поглядел на жену. Она побледнела так, словно какое-то колдовство вмиг стерло живые краски ее лица. Резко проступили веснушки на носу, глаза наполнились слезами. Он все понял. Линли вряд ли интересовали события в Эльсиноре. Он спрашивал о том, что происходит здесь и сейчас. «Я бы на все пошел», — ответил он, не сводя глаз с жены. «Богом клянусь, я бы пошел на все». Линви кивнул. «Люди, как правило, готовы на все ради тех, кого они любят». На этот раз он выбрал шестую патетическую симфонию Чайковского — и улыбнулся, когда зазвучали первые мощные такты мелодии. Хелен, конечно, стала бы решительно возражать. Томи дорогой, только не это!» — заявляла она в таких случаях. «Ты доведешь нас обоих до депрессии и самоубийства!» И она принималась шарить среди его кассет, пока не отыщется что-нибудь подходящее, поднимающее настроение, и на полную громкость включала Штрауса — ухитрялась вдобавок забавно комментировать содержание переты, перекрикивая музыку. Но нынче мрачная мелодия патетической симфонии, беспощадные следующие душевное страдание, как нельзя лучше соответствовало его настроению. Никогда еще и Линдли не воспринимал расследование так болезненно.